3. На стыке веков Когда турецкий султан Абдул-Гамид устроил массовую резню армян, когда он вырезал греков на Крите, все страны были возмущены этим первобытным варварством, и только кайзер Германии помалкивал, чтобы остаться в друзьях султана. Для этого у него были потаенные цели, и эти цели заводили Вильгельма II далеко, до самых берегов Персидского залива. Железная дорога от Берлина до Багдада, проложенная немцами, вот что занимало его воображение. И рельсы уже настилались от Босфора до захудалой и изнойной Ангоры, родины пушистых ангорских кошек где со временем выросла новая турецкая столица – Ангора. Абдул-Гамид, ненавистник людей, еще больше ненавидел электричество, подозревая в токах тайные козни геуров. И никакие посулы европейцев, желавших осветить Стамбул уличными фонарями, не могли убедить султана в безвредности лампочек накаливания. Гигантские владения османлисов были уже давно раздерганы по кускам, но под властью султана еще сохранились обширные земли востока, где Абдулгамид не мог справиться лишь с курдами и бедуинами Аравии, которые в необозримых пустынях жили, как им вздумается. Турция не вылезала из финансовых кризисов. В 1898 году ради экономии произошло очередное сокращение штатов. Даже в тысячном гареме султана, причем уволенных, одалисок султан трудоустроил, выдав их замуж за албанских головорезов. На этом примере видно, как далеко шагнула цивилизация в Турции, ибо раньше лишних жен без разговоров зашивали в мешки и топили в водах Босфора. Осенью того же года султану нанес царственный визит германский кайзер. Абдул-Гамид принял высокого гостя в Ильдыс-киоске, Кайзер не отказался от угощения, когда ему предложили верблюжью ногу с жирным пилавом. Не утаим истины, два монарха, христианский и мусульманский, тут же раздавили бутылку коньяка, закусывая спиртное вареными яйцами. Украшением их беседы был тост Вильгельма II, провозгласившего, что гудок немецкого паровоза скоро разбудит мрачные руины Вавилона в Месопотамии, где проживали толпы оборванных халдеев, армян, сирийцев и евреев. Затем в честь кайзера был устроен парад, и Вильгельму II было приятно, что турецкими полками командовали немецкие офицеры, гордо марширующие под зеленым знаменем пророка. Приятно было видеть в Стамбуле и Георга фон Сименса директора Дейче Банка, который был уверен, что рельсы Багдадской дороги непременно выведут Германию сразу на подступы к Британской Индии. «Этот Джон Буль до того зазнался, что пора выбить ему передние зубы, чтобы он не слишком-то улыбался». Кайзера в поездке на восток сопровождали лютеранский пастор и католический епископ из Кёльна. Но, тронувшись в Дамаск, император велел им не высовываться со своими крестами. Сам же он, обредившись в арабский бурнус и водрузив на себя тюрбан правоверного, посетил могилу святого Салладдина, произнеся такую речь. «Ваш султан Абдулгамид и 300 миллионов мусульман, почитающих в нем своего духовного халифа, отныне могут быть уверены, что именно во мне, императоре Германском, они всегда будут иметь лучшего друга и защитника. Сейчас я здесь лишь убогий пилигрим, совершивший дальнее странствие, дабы поклониться вашим святыням». Дамасский шейх Абдоба-Эфенди был так поражен этой речью, что спросил Бернгарда Беллова, германского канцлера. «Уж не приехал ли ваш повелитель, чтобы мы сделали ему обрезание?» Беллов указал императору, что тот в своем рвении до Багдада зашел слишком далеко. С одной стороны, ваша Буфаннада может вызвать излишние иллюзии в Ильдыский султана, а с другой стороны, не забывайте о Петербурге, ибо русские цари, как и султан, имеют миллионы мусульманских подданных. Но дорога на Багдад, отвечал кайзер, стоит молитвы во славу Аллаха. Пусть на берегах Невы и Темзы бесятся, но после речей в Дамаске мой Дейчебанк банк станет энергичнее тянуть рельсы до Багдада, а султан не будет возражать, если мы проложим подводный кабель от румынской Констанции до самого Стамбула. Теперь, читатель, мысленно перенесемся еще восточнее, чтобы на восточной стороне Персидского залива отыскать малоприметный Бушир. От Шераза к рейдам Бушира протянулся Кашгайский тракт, выводящий товары Персии к морю. Эта дорога от Шираза, пересеченная ущельями, была в ту пору доступна лишь вьючным животным, да бесстрашным путникам, которые карабкались по крутизне, словно матросы по корабельным трапам. Зато сам Бушир, пышным оазисом расцветающий среди приморских песков, был оживлен торговлею. Персы свозили сюда ковры, опии и сушеные фрукты. В самый канун визита кайзера на восток появились в Бушире немцы со своими товарами. Но среди манчестерских тканей и мешков с цейлонским рисом они увидели головы русского сахара и тюки с московскими ситцами. Немцам казалось, что они станут вытеснять с базара только индусов. Но русские купцы уже сидели в лавках Бушира столь нахально, будто расположились у себя дома. «Донор ветер!» — обозлились немцы. «Мы-то плыли сюда из Гамбурга через Суэц? А вы-то как попали сюда, если в Бушир и дорог из России никогда не бывало?» «Это не так», — отвечали русские. Москва, матушка, много дорог имеет. Вот по одной из них мы и пришли сюда. Германо-персидская торговая компания была запланирована еще в Берлине, и там как следует подумали, прежде чем ее создавать. И только одного не учли в Берлине, что свободных лавок в бушире давно нет, и компания сразу распалась. Немцам, желавшим из Бушира обеспечить тылы будущей багдадской дороги, пришлось убраться в Освояси. Русским на Востоке всегда везло в торговых делах, но все же не в такой степени, как везло англичанам. Пробуривая скважины на задворках мира, англичане, очевидно, пришли к выводу, что вернее будет купить уже готовые скважины, опробованные в эксплуатации. Баку шумел несколько дней, когда узнал, что наехали англичане. «Да где же они?» «Конечно, в Биби Эйбати. а чего они там?» «Пять миллионов сразу выложили». «Да за какие такие ковришки?» А вот так взяли, да и без лишних разговоров скупили у Мерзы Тагиева все его скважины. Скважины Тагиева славились своим могучим напором, и почти все они давали высокие фонтаны. Не успел Мерза пересчитать свои миллионы, как англичане продали тагиевские скважины за 10 миллионов. В городе опять шумели. Продали? Так кому же они продали? Англичане продали англичанам, а Тагиев плачет. «Кто же плачет на миллионах сидячий «Заплачешь. Каждый день ездит на Баилов мыс и глядит на Биби Эйбот, как ревут, будто звери его скважины». Тагиев, верно, часто плакал теперь, говоря... «Вот был в Баку только один умный человек, это я сам, но продал Биби Эйбот англичанам и сразу стал дураком». Англичане скупили у него лишь 30 десятин нефтяной земли, заодно с керосиновой фабрикой. Тагиева еще раньше соблазняли Ротшильды, чтобы уступил им свои участки. Но тут вмешался министр Витте и, запретив Тагиеву продавать свою фирму французам, разрешил продать ее англичанам. Нобеля не удивляло, что тагиевские скважины, ставшие английскими, стали давать более мощные фонтаны – Просто англичане пошли со своими бурами глубже Тагиева. Им открылись еще нетронутые пласты нефти. Но активность англичан Нобеля не радовала. «Если раньше», — говорил он Белямину, мы боялись продажности Скальковского в горном департаменте, то теперь надо остерегаться интернациональных взглядов министра финансов Витте, который готов на все, лишь бы государственный бюджет России не выглядел в заплатках». Белямин ответил, что для затыкания дырок в бюджете Витте и ввел винную монополию, внеся смятение в умы обывателей. «Кабаки, где православный человек мог посидеть с разговором, Витте позакрывал. Теперь всюду магазины монополии, где русский человек покупает бутылку. А где пить? Где закусывать? Где присесть, чтобы поговорить о жизни?» «Под забором», — хмуро отвечал Нобель. Наш министр одной рукой разливает водку для русского человека, другой предлагает иностранцам понюхать нашего керосина. Продажа вина не распивочна, а на вынос, как и продажа нефтяных скважин, еще лежащих в земле. Все это чревато большими осложнениями русской жизни в будущем. Белямин напомнил, компания «Шелл» уже гоняет по морям свои танкеры на нефтяном топливе. Адмирал Фишер лается в британском адмиралтействе с другими адмиралами, которые привыкли ходить на угле, а ты взяток не берет. «Вы уверены, Михаил Яковлевич?» «Убежден. Зачем ему деньги, если он женился на богатой еврейке?» Витти не станет унижать себя взяткой от англичан. Зато Россия, устами Витти, потребует внушительного займа от банкиров Сити. Думаете, все это связано с бюджетом страны? А как же, для того и стоят наши пьяницы за бутылкой в очереди. Для того же бюджета в Батуми наливают до краев полную чашу танкерам фирмы Shell. Впрочем, в Баку образовалась британская фирма Олиум. Для ее руководства англичане не стали звать Варяга из Сити, а поставили Эвелина Губарда, который в Петербурге владел текстильной фабрикой и хорошо знал условия жизни в России. Рокфеллер получил точную информацию из Батума. «Мощные выбросы на Биби Эйботи вызвали ажиотаж на лондонской бирже. Акции Олиума поднимаются в цене, а в перспективе весь бакинский бизнес может попасть в руки британцев». Ничего утешительного Рокфеллер не вычитал из депеши американского консула в Баку, который извещал, что город переполнен англичанами – «Их так много, что Баку скоро превратится в английский город. Никто не удивится, если в ближайшем будущем вся торговля перейдет в руки англичан». На приеме в британском посольстве к Витте подошел Эвелин Губарт. «Ваше доброе участие в бакинских делах», — сказал он. «Вызывает большую тревогу русских газет, которые пишут, что мы появились в Баку так неожиданно, что...» «Не читайте наши газеты!» Раздраженно отвечал Виття. «Вы можете не сомневаться в том, что моя благосклонность к Англии обеспечена вам и в дальнейшем». «Это и понятно» допустив англичан до бакинских скважин, ведь делал как бы учтивый реверанс перед банкирами Сити, чтобы они, благодарные ему за источники нефти в Баку, уже не смели отказывать в займах, необходимых для выравнивания пьяного бюджета. Оппозиция, конечно, существовала, и Николай II Тоже сомневался в разбазаривании нефтяных ресурсов страны, но Витте доказывал, что бюджет государства может быть спасен только допуском иностранного капитала. При слове «бюджет» царь и его министры глубокомысленно затихали.